Глава 11 «Так как умели писать в основном мужчины, то все несчастья на свете были приписаны женщинам». Сэмюэл Ли Джонсон. Аврора. «Артур. Я произносила имя своего сына про себя, словно пробуя его на вкус. Звучит красиво. Правда, для меня оно было необычно, так как я привыкла к другому имени. Но ничего, это имя моему сыну тоже идёт. Сейчас была такой счастливой, что не описать словами. Я покормила своего малыша из небольшой бутылочки под строгим, настороженным взглядом Эрика. Если честно, я была даже рада, что он так серьёзно относится к ребёнку. Значит, он чувствует ответственность за него. И это наблюдение было важным аспектом. Когда Артур сытно поел, я ещё довольно долго сидела рядом с ним и не могла нарадоваться своему маленькому счастью. Как ни но даже в этом мире были подгузники для детей. Немного другие... Совсем тонкие, как обычные плавочки, и из непонятной мне ткани. Я быстро поменяла подгузник и переодела Артура. Да, определённо, у возни с детьми есть нечто общее с ездой на велосипеде. Даже при всём желании этот навык невозможно забыть. К тому же мой малыш не слишком сильно сопротивлялся. Лишь вертелся и огукал. Я, конечно, рад, что ты сразу же принялась за обязанности няни. Но всё же давай покажу тебе дом. Укажу, что трогать и брать нельзя, и расскажу о своих привычках и правилах поведения в моем доме». В тоне Эрика легко уловила нотки раздражения. Не в моем положении было выделываться, но я не стала оставлять ребенка одного и вместе с Артуром на руках пошла за Эриком. «Здесь моя спальня. На днях я обустрою отдельную детскую», сказал он как бы между прочим. «Попробовал бы он не обустроить детскую. У Артура даже игрушек нормальных не было». То, что я увидела, повергло меня в полнейшее недоумение. Или то были не игрушки Артура. Одним словом, я была намерена вмешаться в выбор детских вещей для своего сына. Хотелось надеяться, что Эрик не станет экономить на Артуре и купит ему все необходимое, потому что сейчас те вещи, что были у моего ребенка, это был самый-самый минимум. — В мою спальню вход без моего разрешения запрещен, это ясно? — вернул меня из размышлений Эрик. — Ясно. ответила и тут же свохватилась. «А как же, Артур? Ведь кровать моего сына находилась в спальне Эрика». «Пока я не уверен в тебе, Аврора, поэтому мой сын будет спать в моей комнате. Первое правило. Если дверь моей спальни заперта, значит, я не хочу, чтобы ты туда входила, чтобы там не происходило. Если дверь открыта, то тебе разрешено войти. Я понятно объясняю». Эрик посмотрел на меня насмешливо как-то поверхностно. ну что, черт возьми, серьезно?» «Я что, по его мнению, собака?» Успокой в своё негодование, поднявшееся в душе, я согласно кивнула. «Я всё поняла». Эрик хмыкнул и повёл меня дальше. «Здесь холл, переходящий в гостиную», — произнёс Эрик. «Тут можешь трогать всё, что хочешь, но заниматься перестановкой запрещаю. Кухня-столовая. Если умеешь готовить, то я буду не против. Ах да, ты же память потеряла». Это была насмешка и упрёк в мою сторону. Я лишь упрямую поджимаю губы. «Да, Эрик, я умею готовить, и обязательно приготовлю нормальный полноценный обед, потому что я по горло той бурдой, который меня пичкали в исследовательском центре. Надеюсь, что я смогу быстро освоить премудрости и на мирской кухонной утвари техники». «Это мой кабинет. Правило второе, в мой кабинет вход воспрещен. Никогда сюда не входи, ясно?» «Ясно». «Покорно отвечаю. Артур заинтересованно смотрит по сторонам». Слюняве свой маленький кулачок. Я крепко держу его на руках. Ощущать тельце своего ребенка очень приятно, и не только. Малыш будто придает мне сил, рождая во мне веру в то, что я со всеми трудностями справлюсь. А именно так и будет. Я докажу всему миру, хранителю, самой себе и, главное, своему сыночку, что достойно быть рядом с ним, потому что я хорошая мать. Эрик повел меня наверх на второй этаж. Здесь находятся две комнаты для гостей и малая гостиная. На третьем этаже ничего интересного нет, всего лишь чердак. «Так, а где же моя комната?» Мы спустились снова на первый этаж. «Твоя комната находится тут», — словно прочёл мои мысли Эрик. Он отворил дверь, которая скрывалась под лестницей, ведущей на второй этаж. «У-у-у!» — протянула я озадаченно. Комната была крошечной, обставлена по самому минимуму, но зато она была уютной. И ещё здесь было окно. «Ванная находится тут», — указал Эрик на дверь. «Мне повезло, у меня будет собственная ванная. Ну что ж, не так уж и плохо. Хорошо, что поселил не в подвале, не на чердаке, а всего лишь в комнате для прислуги. В этом нельзя было усомниться. Но я и таком была рада». «Спасибо», — поблагодарила Эрика. Тот пожал плечами и сказал, «Еще есть подвал, там прачечная сушилка. Можешь пользоваться. В своей комнате можешь делать, что хочешь. В мой дом нельзя никого приводить». Ты не должна без моего ведома куда-то уходить, особенно с ребёнком. Я ещё подумаю над правилами поведения, чуть позже тебе их озвучу. «Хорошо», — сказала я. «Я должен отъехать кое-куда, но оставить тебя наедине с Артуром не могу, извини. Но я тебя совсем не знаю, не доверяю». «Я всё понимаю», — кивнула, сглатывая горький ком. Как бы там ни было, слышать такое всё равно было неприятно. Умом прекрасно понимаешь, что Эрик не знает, что я никогда не причиню Артуру вреда. «За него я готова жизнь отдать». Но всё равно сердце от его слов огорчалось. Хотелось крикнуть во весь голос, что я мама Артура, мама, но я не проронила ни слова. «Ты поедешь со мной», — беспрекословно сказал Эрик. «Заодно поедим в городе и купим продуктов. У меня пусто». «Кто бы сомневался. Хорошо, что хоть еда для ребёнка есть». Эрик скептически мне осмотрел и покачал головой. «Мне, конечно, всё равно, как ты одета, но этот наряд вызывает во мне тоску. А моя жизнь сейчас и так полна печали». Я пересадила Артура на другую руку и ответила. «Но у меня нет другой одежды». Эрик криво улыбнулся. «Я знаю. Мы поедем и купим тебе что-нибудь, а пока наденешь моё». Тут Артур громко огукнул и срыгнул прямо на меня, запачкав мою одежду и кончики волос. Эрик скривился, а я хихикнула. «Похоже, я перекормила свою кроху». В ванную я тебе показал. Сходи и помойся. Сказал Эрик, забирай у меня ребенка. Сейчас принесу тебе одежду. Артур сразу же законючил, задергал ручками и потянулся ко мне. Я подошла и поцеловала малыша в темноволосую макушку. Я скоро вернусь, прошептала ему и посмотрела на Эрика. Он был высок, красив и смотрел на меня с неодобрением. Ну и пусть. Все равно Артур мой сын. Эрик, «Аврора» выглядела забавно, даже смешно в моей одежде. Просторная футболка доставала ей до колен, широкие брюки были подвернуты до середины икры и напоминали два бесформенных раструба. Она подвязала брюки моим шарфом, словно поясом. Ткань брюк горбилась и морщилась в самых неожиданных местах, совершенно скрывая аппетитные изгибы женского тела. Но мне это было только на руку. Нужно купить ей одежды пострашнее и бесформенней. Не хватало мне еще испытывать влечения к этой дамочке. Без следов косметики на лице с мокрыми волосами Аврора казалась не старше 20 лет. Моему сыну определённо нравилась Аврора. У неё на руках он был просто идеальным ребёнком и даже улыбался. Я ревностно смотрел, как она воркует с ним, и совсем немного порадовался, что хоть какая-то польза от неё имеется. Хотя, если сказать по правде, то польза от Авроры было гораздо больше. А взять тоже пособие... Мы в полнейшем молчании, не ребёнка, Погрузились в аэромобиль. Аврора села с Артуром на заднее сиденье ремни безопасности автоматически тут же её пристегнули. На удивление, Артур не заревел, как бывало ранее. Ему очень не нравилось находиться в салоне аэромобиля, но рядом с Авророй он словно забыл об этом. Сначала нужно заглянуть в офис. Вчера мне сообщили, что появилась новая информация относительно моего почившего партнёра Нила Симона. Проклятие. Нил, чтоб ты в вечно мучился в обители лжи. Затем нужно заехать за одеждой для нежеланной соседки и за продуктами. ругательство так и вертелись у меня на языке. и как самый настоящий нищеброд должен ходить по магазинам, вместо того, чтобы приобрести всё необходимое, не выходя из дома. Но после того, как я стал банкротом, у меня отключили услугу доставки, которая, оказывается, ежемесячно жрала приличную часть моих доходов. Подумать только, какая-то элементарная услуга. Да что там говорить, у меня ведь был подключён эксклюзивный пакет, на придётся заново всё оформлять и подключать стандарт. Даже стыдно о таком думать. Но придётся временно переоценить свои расходы и от многого отказаться, как, например, от своего ультрамодного и шикарного аэромобиля, заменив его на летающий дешёвый хлам. Вздохнул, скрипнул зубами, сдерживая стон отчаяния и, взяв себя в руки, решил, что сегодня, так уж быть, прогуляюсь по магазинам. Аврора тихо что-то напевала артура Мелодичным и приятным у неё оказался голос. Тряхнул головой и погрузился в свои мысли, чтобы только не слышать её. «Всего несколько часов в моей жизни находится эта дамочка, уже вызывает во мне глухое раздражение своим милым и покорным поведением. Но если она вдруг покажет характер, то начнёт раздражать меня ещё больше. Проклятие! Нужно хорошенько продумать для Авроры правила поведения. Скорее даже не столько для неё, сколько для своей защиты от неё». «А, мистер Варга, я не хотел уведомлять вас при помощи писем или посланий по смартсвязи а решил сообщить новость лично, так сказать». С улыбкой Акулы произнес исполняющий обязанности руководителя от следственной службы моей бывшей компании. «Мы нашли еще кое-что в документах мистера Симона. Я не ожидал ничего хорошего после этого милого предисловия. Похоже, Нил даже после смерти припас для меня сюрпризы. Я небрежно закинул ногу на ногу и взмахнул рукой». «Я вас слушаю, мистер Борг». Разрешил ему выносить приговор. Следствие ведётся, мистер Варго, как вы знаете, но пока не будут окончательно установлены мошеннические схемы мистера Симона, возвратить вам причитающиеся финансы компания не сможет. Как и не может выплатить накопившиеся долги. Подождите, компанию забрала себе другая фирма, дав обещание выплатить всем сотрудникам, помимо руководства, всё, что у них было, украдено Нилом. «Всё верно, мистер Варга, всё верно. Работники получили обещанные начебы уже начались митинги и понеслись бесконечные жалобы правительству и во все существующие службы. Я веду речь не о них». Я нервно сжал руку в кулак. «Не нравится мне его медленное подведение к сути». «Тогда я не понимаю». Пожал плечом. Абсолютно лысый, с крысиными глазками и длинным носом, мистер Борг чуть подался вперёд и произнёс. А во время своей деятельности, благодаря мистеру Симону, компания накопила долги перед различными службами мистер Варга, а мистер Симон скрывал перед своими партнерами эту информацию, как, впрочем, и многое другое. Но увы, его больше нет, а за долги нужно отвечать. «Я не понимаю, к чему вы ведете, мистер Борг. Меня исключили из компании как партнера лишили должности руководителя. Я больше не имею никакого отношения ко всем делам компании, а жду лишь того, когда мне вернут мои честно заработанные деньги». Мистер Борг покачал головой и откинулся в кресле, которое еще месяц назад занимал мой партнер и, как я считал, друг Нил Симон. К вашему сожалению, мистер варго вы являетесь партнером мистера Симона, и во всех договорах стоит э, ваша также подпись. Вы обязаны, как и все другие партнеры мистера Симона, оплатить долги компании. Вам, скорее всего, будет возвращено потраченное, когда будут раскрыты все схемы мистера Симона, и будут найдены участники мошенничества, и, соответственно, сами денежные средства, ведь где-то же они осели. Кажется, сейчас компания лишится нового руководства. Я был не просто в гневе от услышанного. Я был в бешенстве. «Вы с ума сошли!» — прошипел я, еле сдерживаясь от своей ярости, что полыхало жадным огнем внутри, намереваясь вырваться наружу и разнести в щепки всю эту проклятую компанию. «Распродайте имущество компании, само здание, акции!» «А мы не можем этого сделать, пока ведётся следствие, и, как вы уже сами сказали, компания пришла под ведомство новой фирмы, а они против такого расклада. Вся ответственность ложится на бывших руководящих лиц мистер Варга. Мне жаль, что всё так происходит, но вам придётся вместе с другими партнёрами расплатиться по долгам». Я медленно и напряжённо поднялся на ноги, уперся руками о массивный рабочий стол, навеснув над тощим мистером Боргом, угрожающей скалой, и произнёс сквозь тиснутые зубы. «Вы несёте полнейший бред. Вы прекрасно знаете, что меня так же обокрал Нил Симон, как и всю компанию. У меня ничего нет, пока ведётся следствие». «Увы, мистер Варга, это решение принял не я». «Но вы повлияли на это решение», — заорал я, не сдержав эмоции, что разъедали меня изнутри смертельным ядом. «А мистер Варга в подписанных вами документах...» регламентирующий устав компании, ответственность руководства черным по белому, написано, что руководители партнера солидарно отвечают по долгам компании, если таковые возникнут. «Я прекрасно знаю, что там написано, но ситуация немного другая, не находите? Мистер Симон обманным путем лишил компанию всего». Но проклятый крысюк не стал даже меня слушать, а достал из папки какой-то документ и, поглаживая его тонкими пальчиками, которые больше подошли бы женщине, чем мужчине, сказал». «Мистер Варгас, сумма долга компании составляет на сегодня...» Я прикрыл глаза, чтобы не видеть эту противную рожу. «И, бедные мои уши, я хочу расслышать эту цифру. Нил, я тебя ненавижу». «Если разделить эту цифру на всех партнеров, то вы вполне реально сможете выплатить долг. Стоимость вашего дома как раз покрывает вашу часть». Мистер Борг положил передо мной замусоленный в его же наподобных руках документ и продолжил меня убивать. Это документ от Службы защиты населения на социальное жилье, мистер Варга. Вам дано время на то, чтобы освободить дом и переехать по указанному адресу. Мы решили, что месяца вам хватит. Как только расследование завершится, все финансы будут найдены и возвращены, вы получите назад все свое имущество в денежной форме. А так что не отчаивайтесь, мистер Варга. Кто это мы? Поинтересовался я ледяным тоном. А о чем вы? Не понял меня крысюк. Вы сказали, мы решили, что месяца вам хватит. Я спрашиваю, кто решил? «Следственная служба решила мистер Варга». «Недовольно», — произнес он. «Вы должны быть нам благодарны, что не приписываем мошенничество всем партнёрам, а радуйтесь, что сразу были найдены доказательства его единоличной вины». «А не пойти бы вам...» — рявкнул я. «Я не собираюсь отдавать свой дом». «Вам придётся это сделать, мистер Варга, иначе вас выселят насильно, вас не выкидывают на улицу, а предоставляют временное жильё, пока вы снова не встанете на ноги». Я схватил лист бумаги, смяв его, и резко вылетел из кабинета, не став дальше слушать бредни этого мерзкого человечка. «Что ж, поход по магазинам отменяется. Я решил прямо сейчас направиться в службу следствия и поговорить с верхушкой. Я не собираюсь лишаться своего дома».